Виктор Маключенко «Через тернии к звездам», цикл «Армагеддон», книга третья. Пролог. Космос везде однообразен. Холодная пустая бесконечность и изредка испощренная колючими булавками звезд. Природа крайне скупа там, где некому оценить буйство красок и мистерию жизни. Но там, где есть жизнь, она старается вовсю. Жизнь раскрашивает даже черную холодную пустыню, обживает мертвые, промерзшие насквозь миры, согревая голубой кислородной ополочкой. Посланцы жизни летят все дальше, неся искорки разума и света к самым дальним пустым мирам. Вот показалась одна такая, отделившаяся от кислородного серпика планеты, увеличиваясь, вырастая, стал виден силуэт. вытянутый, сплюснутый сверху, с голубыми электрическими всполохами по черной обшивке. Словно кит вынырнул из глубин атмосферы, заплясал на миг в солнечных бликах и снова канул в пучину. Но нет, он уверенно и решительно отделился от нее и, оставляя за собой едва заметный светящийся свет, направился к цели. Глава 1 Звездный сад. Как только Левиафан вышел за пределы атмосферы, снедаемый тяжелыми думами Сэм обратился к присутствующему на мостике хорону, но тот остановил его на полуслове, подняв руку. «Извини, сейчас я не могу уделить тебе должного внимания. Оно уделено полету. Если у тебя важный разговор, поищи Юния. Он сейчас в Звездном Сабду, занят изучением вашего искусства. В его обязанности не входит пилотирование, он тебя выслушает». «Извини, что отвлек». «Извинился Сэм. А где находится этот звездный сад? Видимо, я там раньше не бывал. Бывал много раз». Едва заметно улыбнулся Харон, не отводя взгляда от бархата звезд. «Верхняя палуба». «Как это?» опешил Сэм, отлично зная, что верхняя палуба, где сиживал Юни, сейчас является внешней стороной обшивки. Но Харон уже отвернулся, изучая данные светового столба, и ему не оставалось иного, как пожать плечами и направиться в сторону перехода на верхнюю палубу. После ремонта в Атлантии Левиафан выглядел как новенький. Многое в нем было усовершенствовано. Все-таки 2000 лет наука атлантов на месте не стояла. Клеточная основа, из которой был изначально выращен титанический транспорт, была обновлена. Команда атлантов теперь куда больше. Да еще добавился человеческий десант, который доставить на Альфу и Омегу за один раз, Иначе было бы накладно, пусть не колонисты, но роль транспорта до орбиты он исполнит. В командную рубку, и рабочие зоны их не допускали, были размещены в анабиозных отсеках. Разумеется, на Сэма и прочих ранее бывших здесь землян этот приказ не распространялся. Они были вольны идти, куда им вздумается, хотя бы в загадочный звездный сад. Перед выходом на верхнюю палубу дежурил Атлант, увидев Сэма, приветственно кивнул, И тот не переминул, развеять сомнения. Наверх можно? Звязный сад? Атлан скользнул взглядом по черному себенту Конечно, там безопасно. Сэм ожидал, что перед лицом сомкнется силовое забрало, замаскирированное абастов под зубастую пасть. В ближнем бою она была весьма функциональна. Он хорошо помнил, как в некогда затерянном в тайге сибирском поселке, сгоревшим кинотеатре, Харон ловко грызался от топров Столярова и Ивана, выжидал, давая им возможность не только обмениваться репликами, но и уйти, а не путаться под ногами. сам помнил рваные раны на груди Ивана, оставленные шипастым хвостом, странные раны, заросшие сами по себе. Видимо, Харон нечаянно задел и сам же впрыснул заживляющий гель, В космосе, под водой, в иной потенциально опасной среде забрало возникало помимо воли носителя, могущего не успеть среагировать на смену обстановки. Сейчас оно отсутствовало, и кивнувший стражи и перешагнув через мембрану на верхнюю палубу, Сэм застыл в изумлении. Его взору предстал черный бархат космоса, исполненный теплым светом близкой Земли, далекие колючие звездные россыпи. Он не мог понять, каким образом дышит здесь, в полнейшем вакууме и стужи бездны. На месте тренировочной площадки парили невиданные, колеблемые ветром фосфорицирующие цветы. и Юний невозмутимо восседал на своем месте, озаряемые бликами этих космических жар-птиц. это?» – шепнул Сэм, забыв о том, что хотел спросить у этнографа совершенно другое. «Что?» – поднял взор от книги юни гравитонное стекло. «Как по сей донеси?» «Ну, конечно же!» Силовое стекло, невидимое, непреодолимая защита направленной гравитации, как уместно оно смотрелось там, далекой облачной столице атлансии где все было соткано из его мерцающих полотен. «У тебя вопрос, Сэмюль?» – спросил юни «Ты избегаешь меня со старта, как всегда, к твоим услугам». юни скажи, что ты имел в виду, когда говорил, что вы преследуете свои цели, а на нас отвлекаетесь? Вот что тебя гнетет». «Собственно, мы были против, чтобы вы вообще брали участие в экспедиции. Могу утешить, первой волне высадки пойдем мы, не подвергая вас ненужному риску. Мы куда сильнее и искуснее вас». «Тогда я ничего не понимаю». Мученический простонал Сэм, опускаясь рядом с Атлантом. И «Я предупреждал, вы обманываетесь относительно нас и наших намерений. Мы не пришли вас просвещать и благодетельствовать, а решаем свои задачи. Объясню проще». «Да, мы сбили ваши глупые ракеты, но не ради вас, а в первую очередь ради себя. Черная дыра сформировалась задолго до ваших обстрелов, и Атлантсия начала свой подъем до обстрелов. Обратного хода нет. Нам что, нужно было подождать, пока вы самоубьетесь, и жить на остатках ядерного пепелища на мертвой безжизненной планете? Точно так же и с вирусом». Сэм пораженно захлопал глазами, а Атлант невозмутимо продолжил. «Да, мы нуждаемся в вас». в тех крохах атлантского генома, который вам присущ. Мы подбираем пары, основываясь не только на личной симпатии Сэмюлю, а в первую очередь на геномной совместимости. Да, мы поделились с вами декодирующим паттерном, чтобы в общем мире стало на капельку больше счастья, больше потенциальных пар, больше потенциальных гений, ученых, мыслителей. Ужасное корыстолюбие, Сэм. «Прости, Юни», – прошептал Сэм, пряча глаза, «но». Произвестие о совместном рейде я такого на придумал Ты дитя своей эпохи, где человек человеку волк. И это замечательно, что ты сомневаешься. Не веришь словам, не веришь даже делам. Смотришь, что из этого выйдет. И если тебе от этого станет легче, то все это мы делаем ради себя. В остальном мы почти не вмешивались. Но вы стояли за нашими плечами невидимой силы. Силой, с которой пришлось считаться нашим правителем. Но это была их проблема, их испуг. Они оказались колоссом на глиняных ногах, но вытолкнули их сами. Сэм устал, сокрушенно кивая головой. «Как ни крути, Аюни, прав. Человек всю жизнь готовится к худшему, дрожит, как зверь, изготовившийся к прыжку, и боится всего, больше всего с себя самого. Своих страхового непонимания он сам, напридумав страхового порабощения, коварствия, боясь каждой тени, боясь вновь шубиться». Атланты могли перехватить ракеты в одной единственной области или стране, а потом, как это сделали горгоны прийти спасителями забирать избранных на свой чистенький остров, радиацию убрать погодя. Им было проще не делать ничего, подождать в стороне, времени-то у них много, подождать, пока люди сами очистят землю от своего рода и племени. Что же касается рейда в систему Гаргон, оказывается, Атланты были против их участия. «Прости», – вновь прошептал Сэм, Трудно поверить в другой мир, в другой тип отношений, если жизнь с пеленок учила иначе. Бей первым, иначе ударить тебя. Хватай, сколько сможешь, живи днем днем. Ты все о том же. Улыбнулся Юний, едва подняв уголки губ. Мы все это тоже проходили. Ведь горгона это наше бремя, наш недосмотр. Это наследие, которое мы не вправе передать и должны уничтожить его сами. А что это за цветы такие? Сглатывая комок горля, сменил разговор Сэм. Никогда не видел такой красы. Печаль геи земли. Когда-то они покрывали все побережье Атлантии, поглощая вредные виды излучений. Сейчас они растут лишь в оранжереях, да вот здесь, питаясь от солнечной радиации. У них очень тонкий аромат. Они безвредны, однако не рви печаль, Сэм. Так они и стояли, смотря на огненные и печали земли, наблюдая, как по курсу вырастает луна.